Представители торгового класса, находящиеся в Финляндии, обещали финансовую поддержку. Реальная сила, которой я располагаю в настоящее время, Северный корпус три тысячи и три-четыре тысячи офицеров, находящихся в Финляндии и Скандинавии. Я рассчитываю также на некоторое число до тридцати тысяч военно-пленных офицеров и солдат. Без помощи Антанты обойтись нельзя, и в этом смысле я вел переговоры с союзниками, но положительного ответа еще не имеется. Необходимо воздействие союзников на Финляндию, дабы она не препятствовала нашим начинаниям и вновь открыла границу для русских беженцев главным образом офицеров, тоже в отношении Эстляндии и Латвии. Необходима помощь вооружением, снаряжением, техническими средствами, финансами и продовольствием не только на армию, но и на Петроград. Вооруженная сила не требуется, достаточно флота для обеспечения портов. Но если таковая будет, то это упростит и ускорит решение. Благоволите поддержать мое ходатайство перед Антантой. Посылая мне копию этой телеграммы, генерал Юденич писал, «Я обращаюсь к вам с просьбой, помогите мне. Не можете уделить из имеющихся у вас средств. Я знаю, до последнего времени вы сами во всем нуждались». «Убедите наших представителей в Париже, убедите союзников. Если моя личность не угодна адмиралу Колчаку, вам или союзникам сообщите, я отойду в сторону, передав дело другому, но не губите самое дело». Последняя фраза вызвана была, по-видимому, слухами, что южное правительство относится отрицательно к формированиям на Северо-Западе и лично к генералу Юденичу. Английское военное министерство действительно запрашивало мое мнение о генерале Юдениче. Я знал его весьма мало, но, считая, что уклонение от ответа может повредить делу снабжения западных формирований, дал отзыв благожелательный». Моральная, дипломатическая помощь отчасти облегчение прохождения вопросов комплектования и снабжения – это все, что мог сделать и делал Юг непосредственно и через военного представителя в Париже, генерала Щербачева. Время проходило, прошла зима и весна 1919 года. События шли своим чередом, а генерал Юденич и русский комитет, возглавляемый Карташовым, все еще оставались в Гельсингфорсе, продолжая малорезультативные переговоры с представителями держав-согласия, с правительствами Финляндии и Эстонии.